Глава 3. Это прискорбное происшествие, по крайней мере, оставило мне мешок с почтой Ди Пьетро, которое оказалось много интереснее, чем я мог надеяться. Кроме письма, предназначавшегося смутьяном на континенте, там нашлось еще одно, никак не помеченное, из иного и неизвестного источника. Я проглядел его лишь в силу привычки, какую привил служащим своей канцелярии Турлоу, осматривая почтовый мешок на предмет подозрительной корреспонденции, проверять все его содержимое. Всего писем было 12. Одно от Смутьянов, 10 совершенно безобидных, имеющих отношение только к делам коммерции, и вот это. Само отсутствие адреса уже привлекло бы мое внимание, а то, что на Сургуче, на обратной его стороне, не имелось никакого оттиска, только усилило мою решимость узнать его содержание. Я сожалел лишь о том, что при мне нет этого ничтожного Сэмюэля Морланда, так как не было другого человека, кто мог бы молниеносно снять печать, а потом вновь наложить ее так, чтобы все прошло незамеченным. Мне же эта работа стоила немалых мучений, и я премного богохульствовал, пока бился над этой деликатнейшей задачей. Но я добился своего, и к тому же отлично, и был уверен, что после того, как письмо потреплет при перевозке, никто ничего не заметит. А дело стоило таких трудов. Внутри оказался наилучший образчик тайнописи, какой мне только доводилось видеть. Пространное письмо приблизительно из 12 тысяч знаков сложного шифра случайной выборки, который я описал выше. Глядя на них, я ощутил дрожь волнения, ибо знал, что эта загадка достойна моего дара. Но в недрах моего ума шевельнулась другая, более тревожная мысль, ибо тайнопись подобна музыке и имеет собственный ритм и каденции. Это, пока я проглядывал письмо, зазвучало в моей голове знакомым напевом, который я уже слышал прежде, но я не мог вспомнить, что это за мелодия. Множество раз меня спрашивали, почему я взялся за искусство шифрования, ибо это представлялось вульгарным занятием, какое не пристало человеку моего положения и достоинства. Причин у меня множество, и удовольствие, какое я получаю от него, — последнее из них. Умы, подобные бойлю, домогаются тайн природы, от отчего я тоже получаю величайшую радость. Но какое наслаждение проникнуть также в тайны человеческих мыслей, превратить хаос людских стараний в порядок и вытащить на свет Божий чернейшие преступления. Согласен, шифр — всего лишь набор знаков на странице. Превратить это невнятное нагромождение в осмысленную фразу посредством упражнения чистого разума — удовлетворение, какого мне так и не удалось преподать кому-либо еще. Могу лишь сказать, что это сродни молитве. Нерасхожие молитве, когда уста бормочут слова, а мысли блуждают далеко, но истинному молению, столь полному и глубокому, что вы чувствуете, как на вашу душу нисходит благодать Господня. И часто я думал, что мой успех являет его ко мне милость, будто это есть знамение, что дело мое ему угодно. Разгадать письмо сектантов было прискорбно легко, и ничего интересного я в нем не нашел. Зная я его содержание, я не стал бы трудиться, ибо оно не стоило ни жизни Ди Пьетро, ни затруднений, какие мне причинило его убийство. В нем говорилось о неких приготовлениях, напыщенным штилем, столь любимым крамольниками, и указывалось место, которое я уверенно определил как Нортгемптон. Но пищи для размышлений в нем было немного, и ничто не оправдывало опасности, какой я себя подвергал. Если такое оправдание могло найтись, то оно заключалось в последнем загадочном послании. Я решил во что бы то ни стало прочесть его и знал, что мне потребуется ключ. Мэтью пришел ко мне, когда я сидел за столом, а передо мной во всем своем неповиновении лежало неподдающееся прочтению письмо и спросил, все ли он сделал верно. «Ты поступил прекрасно», — сказал я ему превосходно пусть и скорее волю случая ибо твое письмо лишено интереса но меня занимает другое вот это я протянул ему лист дабы он мог изучить его что он и сделал с присущими ему аккуратностью и тщанием. вам это уже известно вы все уже разгадали я улыбнулся его вере в меня иное письмо иной источник и без сомнения иной адрес но я ничего не знаю и разгадал еще меньше. Я не могу прочесть это письмо. Тайнопись основана на книге, которая определяет последовательность знаков. Какая книга? Этого я не знаю. И если я не смогу ее найти, то не пойму ничего. Но уверен, это очень важно. Подобная тайнопись — редкость. Я сталкивался с ней всего несколько раз, и тогда послания были написаны людьми высокого ума. Такой шифр слишком труден для глупцов. «Вы преуспеете», — сказал он с улыбкой. «В этом я уверен». «Люблю тебя за доверие, мой мальчик, но на сей раз ты ошибаешься. Без ключа дверь останется запертой». «Но как нам найти ключ?» «Это знает только тот, кто написал письмо, и тот, кому оно предназначено. Только они знают, что это за книга, и у каждого должен быть свой экземпляр» тогда надо спросить их». Я думал, он шутит, и уже открыл рот, чтобы выбронить его за неуместные легкомыслие, но по его лицу увидел, что он совершенно серьезен. «Позвольте мне вернуться в Смитфилд. Я расскажу, будто кто-то пытался выкрасть письмо, но потерпел неудачу, и предложу самому сесть на корабль. Дескать, я стану охранять письмо, а потом удостоверюсь, что оно не попадет в чужие руки. Тогда я узнаю, кому оно послано». «И каков к нему ключ?» «Юношеский ум — само простодушие, и я не смог скрыть усмешки». «Почему вы смеетесь, доктор?» — спросил он нахмурив лоб. «Я ведь прав. Нет другого способа узнать то, что вам нужно, и вам некого послать, кроме меня». «Мэтью, твоя невинность просто чудесна. Ты поедешь, тебя обнаружат» и все будет потеряно, пусть даже ты сбежишь целым и невредимым. Не докучай мне подобными глупостями». «Вы всегда обращаетесь со мной, как с малым дитятей, сказал он, опечаленный моим замечанием. «Но я не вижу тому причины. Как еще вы сможете узнать, кому послано письмо и какая вам надобна книга? И если вы не можете доверять мне, кого еще вам послать?» Я взял его за плечи, и заглянул в его сердитые глаза. «Не расстраивайся», — ответил я уже мягче. «Я говорил так не из пренебрежения, а из заботы. Ты молод, а эти люди опасны. Мне бы не хотелось, чтобы ты попал в беду». И я благодарен вам за это, но я не желаю ничего иного, кроме как послужить вам. Я знаю, скольким я вам обязан, и сколь мало я сделал для того, чтобы этот долг уплатить» потому прошу вас, сударь, дайте мне свое позволение, и решать вам следует быстро. Письма нужно вернуть, а корабль отплывает завтра утром». Я помолчал, вглядываясь в его лицо, совершенство которого пятнала обида, и один вид этой обиды, более слов, сказал мне, что придется ослабить узы или же потерять его безвозвратно. И все же я попытался снова. «А если уж лишусь я детей, то осиротел я». Бытие 43.14. Он поглядел на меня мягко и с такой добротой. Я по сей день помню ее. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Послание к Колоссинам 3.21. «Перед этим я склонился и отпустил его» обняв моего мальчика на прощание, а потом смотрел из окна, как он, выйдя на улицу, затерялся в толпе. Я видел живость в его поступе и радость в его походке, какие дарила ему свобода, и горевала о моей утрате. Остаток дня я провел в молитве о его благополучном возвращении. Я не получал вестей целых две недели и что ни день терзался тревогой и страхом, не потонул ли корабль, не был ли мой мальчик изобличен. Но он повел себя лучше, чем я ожидал, и проявил сноровки более чем большинство агентов на жаловании у правительства. Получив его первое письмо, я прослезился от облегчения и гордости. «Ваше преподобие», — начиналось оно, — «следуя вашим указаниям, я сел на барк Коломбо», и приплыл в Гаагу. Плавание было поистине ужасным, и однажды я уверился даже, что моя миссия завершится неудачей, так как казалось неизбежным, что судно потонет со всей командой. По счастью, шкипер оказался человеком опытным и привел нас в порт целыми и невредимыми, пусть и измученными морской болезнью. К тому времени, когда мы стали на якорь, я вошел в доверие к этому человеку и узнал, что он не хочет надолго задерживаться в порту. Он был расстроен смертью Ди Пьетро, озабочен тем, чтобы сохранить свое место, и потому желал возвратиться в Лондон, возможно, скорее. Я предложил ему доставить письма по назначению от его имени, сказав, что рад возможности провести некоторое время в этих краях. Не имея представления об их важности, он с готовностью согласился и сказал, что отвезет меня назад в Лондон, когда вернется со следующим грузом. Мы просмотрели список столь же основательно, как любой почтмейстер, и сверили адреса на них со списком, какой был у него на руках. «Вот это без адреса», — сказал я, беря письмо, столь вас интересующее. «Действительно так, но не тревожься, у меня в списке оно есть». И он показал мне распоряжение, написанное рукой Ди -Пьетро. В нем говорилось, что это особое письмо следует доставить человеку по имени Кола на Гульденстрат. «Сударь, должен сказать вам, что означенный дом принадлежит послу Испании и что этот Кола там хорошо известен. Я еще не передал письмо, ибо мне сказали, будто Кола ждут не ранее завтрашнего дня, и потому я отказался отдать его, заявив, что мне строжайше наказано передать его Кола в собственные руки. Тем временем я попросил здешних англичан предоставить мне кров, и они согласились с большим дружелюбием, ибо чувствуют себя отрезанными от родины и жаждут новостей из дома. По возвращении я, разумеется, навещу вас, дабы пересказать те новости, каковые мне довелось узнать. Будьте спокойны, дрожайший и милейший сударь, и так далее, и так далее. Пусть даже любовь в приветственных словах моего дорогого мальчика согрела мне сердце. Боюсь, я мог бы забыться настолько, что, будь он при мне, от разочарования оттаскал бы его за уши. Я понимал, что он славно потрудился, но, тем не менее, он не преуспел столь полно, сколь мне требовалось. Я все еще не имел названия книги, которая составляла ключ, а без него я недалеко продвинулся. Однако, пусть даже он потерпел в этом прискорбную неудачу, я понимал, что он с лихвой восполнил ее в другом. Ведь мне было известно, что посол Испании Эстебан де Гамарра непримиримый и опасный враг Англии. Одна эта крупица сведений оправдывала все, что я до сих пор предпринял. Ибо этот Кола, как сказали мне несколькими месяцами ранее, якшался со смутьянами, а теперь еще у него появился адрес в испанском посольстве. Презанимательная загадка. Сведения ввергли меня в затруднительное положение, ведь если я ослушался приказа, Расследуя деятельность Ди Пьетро, вмешательство в эти иностранные дела было проступком еще более тяжким. Мистер Беннет по-прежнему оставался единственным моим заступником, и я не мог позволить себе лишиться его расположения, пока не смогу заменить его лучшим патроном. И все же любое связующее звено между смутьянами и испанцами было крайне важным. О возможности союза между оплотом католицизма и самыми ярыми изуверами протестантства трудно даже помыслить. И тем не менее, я держал в руках первые смутные намеки на подобный альянс, и малая вероятность в умозрительных выводах не должна была перевесить непосредственные и непреодолимые улики. Это всегда служило мне компасом и в философии, и на службе правительству. Человеческий разум слаб и часто не способен постичь умопостроение, на первый взгляд противоречащее здравому смыслу. Шифры, за разгадыванием которых я провел многие годы, простой тому пример. Ибо кто способен понять, если не знает, и нагромождение бессмыслиц может сообщить читателю мысли сильных мира сего и полководцев на поле брани. Это противоречит здравому смыслу, и тем не менее это так. Объяснение, неподвластное человеческому разуму, зачастую встречается в Божьем творении и при том столь часто, что мне случалось посмеяться над мистером Локком, который в своих философских трактатах столько весу придает здравому смыслу. «Дивно гремит Бог глазом Своим, делает дела великие для нас непостижимые» Иов 37.5. «И во всем мы горько платимся, забывая об этом». Здравый смысл говорил, что испанцы не станут оплачивать приход к власти крамольников-республиканцев, не станут и эти самые раскольники по доброй воле подчинять свои устремления политике католиков. И все же улики начинали указывать на то, что между ними существует некая договоренность. В то время я еще не мог разобраться в этом, и потому отказывался строить невероятные теории, но одновременно... Я отказывался и отвергать свидетельства только потому, что они в тот момент не объяснялись здравым смыслом. Разумеется, я подвергся бы насмешкам. Представь я мои сведения мистеру Беннету, который гордился своим знанием испанцев и был убежден в их дружбе. Не мог я и предпринять шагов и против кромольников, ибо пока они не совершили ничего преступного. Итак, я бездействовал, положив держать мои подозрения при себе, пока не расшифрую письмо, не обнаружу, кто написал его, и не соберу новые доказательства, и тогда, быть может, смогу представить дело более крепкое. Я питал большие надежды на то, что Мэтью запомнил мои наставления, сколь важно раздобыть ключ к письму, так как теперь стаситься с ним было крайне трудно. Тем временем я написал донесение мистеру Беннету, в котором сообщил ему в общих словах о том, что в кругах Смутьянов что-то назревает, и заверил его в преданнейшей моей службе. Неделю спустя Мэтью оправдал мое доверие, и я получил еще одно письмо, содержавшее некоторые требуемые мне сведения. Он предлагал четыре возможные книги и просил прощения, что не смог добыть более точные улики. Он снова пошел с письмом в посольство, и на сей раз его провели в небольшую комнату, по всей видимости, кабинет. Это логово он счел отвратительным, ибо оно было увешено распятиями, и в нем витал дух идолопоклонства. Но, ожидая появления самого Кола, он увидел на столе четыре книги и наскоро списал их название. Этим я был доволен, ибо так он подтвердил мою веру в него». Подобный поступок следует с честь разумным и отважным, ведь ему грозила немалая опасность. Войди кто-нибудь в комнату, пока он писал. К несчастью, тонкости искусства криптографии от него ускользнули. Он не догадался, возможно, в этом есть и моя вина, ведь я не дал ему должных наставлений, что разные издания одной книги отличаются друг от друга, и не то издание также не поможет мне прочесть письмо, как и не та книга в моем распоряжении оказалось списанная им буква за буквой в полном неведении о сути не менее важным но много более опасным было то что он познакомился с самим кола и я получил первое представление о том сколь великой властью смущать и обманывать обладал этот человек письмо я сохранил разумеется я храню все вещицы напоминающие мне о мэтью каждое письмо Каждая малая тетрадь, какую он исписал, лежат в серебряном ларчике, завернутые в шелк и перевязанные прядью волос, которую я украл однажды ночью, пока он спал. Зрение мое слабеет, и вскоре я не смогу уже более читать его слова. Тогда я сожгу все тетради и письма, так как не снесу, если кто-то станет читать их мне вслух или насмехаться над моей слабостью. Последняя моя связь с ним — исчезнет, когда, мигнув, погаснет свет. Даже теперь я не слишком часто открываю этот ларчик, ибо тяжко мне выносить печаль. Кола не приминул пустить в ход свое обаяние и соблазнил юношу, слишком молодого и наивного, чтобы постичь разницу между истинной добротой и искусственным ее подобием, свести с ним знакомство, а потом видимость дружбы. Это круглолицый человечек с блестящими глазами, и когда он появился, и я отдал ему письмо, он, посмеиваясь, поблагодарил меня, хлопнул меня по спине и дал мне серебряный гульден. Потом он подробно расспросил меня о всевозможных вещах, выказывая большой интерес к моим ответам, и даже просил меня прийти снова, чтобы он смог побеседовать со мной еще». Должен сказать, сударь, он ничем не показал, будто имеет отношение к делам политическим и ни разу не упомянул ничего, сколько-нибудь предосудительного. Напротив, он выказал себя истинным джентльменом, учтивым в манерах и простым в обращении и в беседе. Как просто ввести в заблуждение доверчивость! Этот Кола начал обманом втираться к нему в доверие, без сомнения беседуя с легкостью мимолетного знакомства — несравнимого с заботой, какую посвящал я мальчику все эти годы. Нетрудно пленять и развлекать, труднее любить и просвещать. Мэтью, увы, был еще недостаточно взрослым или разборчив, чтобы увидеть эту разницу, и стал легкой добычей для жестокого итальянца, обольстившего его словами, пока не настал час нанести удар. Письмо встревожило меня, ибо больше всего я опасался, что Мэтью — По природному своему дружелюбию может оборонить неосторожное слово и тем самым насторожит Колу, открыв, что я осведомлен о нем. Усилием воли я сосредоточил ум на решении не столь трудных задач и вновь взялся зашифрованное письмо и ключ к нему. Только одна книга из упомянутых Мэтью могла мне подойти, и трудность заключалась в том, чтобы определить, какая именно. В простейшем решении мне было отказано. «Евклида» в одну восьмую листа издали лишь однажды в Париже в 1621 году, и это издание имелось в моей библиотеке. Потому без особых трудов я установил, что «Евклид» мне не подходит. Оставались еще три. И потому немедленно по возвращении в Оксфорд я пригласил к себе молодого чудака мистера Антони Вуда, который, как я знал, был великим знатоком по части книг. В те дни я оказал ему немало услуг и заслужил его благодарность, допустив его к рукописям, вверенным мне на хранение, и он был трогательно рьян в своем стремлении отплатить мне за доброту, так что мне приходилось выслушивать бесконечные рассуждения о том и этом печатном оттиске, о том издании и о другом и тому подобное. Полагаю, он решил, будто меня интересуют мельчайшие подробности премудрости древних и пытался угодить мне, втягивая меня в ученые беседы. Прошло немало времени, прежде чем он как-то вечером посетил мои комнаты. Строительные работы в моем доме вынудили меня тогда снимать жилье в новом колледже. Достойное сожаление, обстоятельства, которое я разъясню позднее. И заявил, будто сумел определить, какие книги имеются в виду, хотя, по его мнению, существуют лучшие издания Томаса Мора или Полидора Вергилия и за более умеренную цену. Эти пустые игры мне претили. Однако я терпеливо объяснил, что мне по душе именно эти издания. Я желал бы, сказал я, сравнить различные издания, дабы подготовить и выпустить в мир исправленную версию, лишенную изъянов. Выразив огромное восхищение моим ревностным служением науки, Вуд сказал, что прекрасно меня понимает. «Утопия Томаса Мора», — сказал он в издании «В одну четверть», — это, несомненно, перевод Робинсона, который Олсап опубликовал в 1624 году. Он мог это определить с точностью, ибо Олсоп выпустил лишь одно издание, прежде чем времена переменились, и издание трудов католических святых стало занятием небезопасным. Один экземпляр, по его словам, находился в Бодлиянской библиотеке. «С историей Полидора Вергилия» Также не будет затруднений, ведь не так много новых изданий этого великолепного историка было напечатано в дуэ. Это, по всей вероятности, уникальное издание Джорджа Лилли в одну восьмую листа, напечатанную в 1603 году. Экземпляр купить нетрудно. Не далее, чем вчера, видел его у мистера Хита, книготорговца, за один шиллинг 6 пенсов. Он уверен, что поторговавшись, эту цену можно сбавить, как будто мне хоть на два пенса было до того дела. «А четвертое?» «В ней вся трудность», — сказал он. «Мне кажется, я знаю, о каком издании идет речь». Выдает его, разумеется, сокращение «Хемс» от первых букв издателя. Это указывает на замечательное издание истории Тита Ливия, выпущенное в Лейдене Даниэлем Гейнсием в 1634 году. Триумф мастерства и учености, увы, не получивший заслуженных похвал — «Надо думать, речь идет о втором томе издания, которое было в одну двенадцатую долю листа в трех томах. Экземпляров напечатано было немного, и сам я ни разу ни одного не видел. Я знаю о нем лишь с чужих слов. Другие бесстыдно использовали озарение Гейнсия, не удостоив истинного автора даже упоминанием. Таков извечный крест истинных ученых». «Разузнайте все», — произнес я. Терпение мое было на исходе. Я заплачу за него хорошую цену, если его возможно купить. Вы верно знаете книготорговцев, собирателей древностей и книг и тому подобных людей. Если таковой экземпляр имеется, уверен, вы сможете его разыскать». Глупый человечек принял этот комплимент с тщеславной скромностью. «Я сделаю для вас все, что смогу», — сказал он, «и могу вас заверить, что если мне не удастся найти такой экземпляр, никто больше этого сделать не сможет». «Это все, о чем я прошу», — ответил я и поспешил выпроводить его.